Глава тридцать четвертая. Я. Никаких собак! Орлов, ты уже говорила. Я. Я серьезно? Орлов, расслабься, малыш, заеду в восемь. Фейерверк невообразимого предвкушения поджигает вены, но даже сквозь этот непроглядный дурман в голове понимаю, что его ответ меня не устраивает. Я. Никаких собак! Орлов. Ага, никаких собак. Глажу пальцем дисплей и покусываю губу, медлясь тем, чтобы закрыть окно переписки и наконец-то заняться хоть чем-то полезным. Например, своей работой, которая за эти два дня отстала от графика так, что в ближайшее время мне придется слиться со своим ноутбуком в симбиоз. Но я влюблена как ненормальная, по самые уши и все прочее. Я влюблена и не знаю, как пережить оставшиеся полдня, отделяющие меня от того, чтобы услышать его голос, увидеть его лицо, пролезть в его руку своей рукой и обмотаться вокруг него. Приклеиться, прижаться, прилепиться. Потому что, несмотря на будоражащие грязные обещания, вчера после пикника мы с Тони вырубились прямо в машине, не сговариваясь. Он отправил нас домой накормленных и разомлевших, как две ленивые кошки. И теперь мне кажется, что в сутках не хватает еще одних суток, а время летит слишком быстро. Он ведь уедет. Стараюсь об этом не думать, чтобы не испортить то малое, что появилось у нас сейчас. Мне хочется использовать каждое мгновение рядом. Я не знаю, что будет дальше, но пока я очень счастлива. Очень. На моем лице глупейшее выражение, по-другому я не могу объяснить того, что моя мать прямо сейчас смотрит на меня так, будто впервые видит. Вытянув перед собой тонен сарафан, встряхивает и кладет в стиральную машинку, не взначай бросая. И что еще подарил дядя Слава? Прячусь за кружкой чая, делая вид, будто поглощена изучением пальцев на своих ногах, ногти которых выкрашены сегодня утром в красный улыбаясь, шевеля пальцами, предвкушая сегодняшнюю встречу. Я попросила маму забрать к себе тыковку на день раньше, потому что мне просто необходимо освободить этот вечер и эту ночь. «Больше ничего», – звонко отвечает моя дочь, засовывая в рот остатки макарон, при этом полностью игнорируя котлету, в которую зашит кабачок. «Ну, еще учил меня нырять, но я как-то не очень». Прикрываю глаза, вспоминая эти уроки. Тыковка влюблена в Орлова не меньше моего. Кажется, плакать после его отъезда буду неядна. Хм, задумчиво тянет мама, проверяя пальцем пыль на подоконнике. Весь ее вид с тех пор, как она появилась на пороге нашей квартиры с набитой едой пакетом, говорит о том, что даром времени она не теряла. И я говорю не о еде. Алевтина, помоги ко мне, объявляет уходя из кухни. Глубоко вдохнув, опускаю на стол кружку и встаю, ткнув пальцем в тарелку. Котлету. Не хочу котлету, отмахивается Тоня, пялясь в телевизор. Прикрыв за собой дверь, складываю на груди руки и смотрю на курсирующую по комнате маму. Собирая разбросанные по дивану вещи, спрашивает: И что ты думаешь делать дальше? Сегодня подхожу к окну и смотрю во двор, мысленно перебирая свой шкаф и прикидывая, к чему больше всего подойдут мои 8-сантиметровые черные шпильки. Не ерничай, летит мне в спину. Я знаю семью Орловых, знаю и его мать и отца. Она тебе уже, наверное, все кости перемыла. Хоть свечку и дистафи и порчу снимай. От тебя уже и так кожа до кости остались. Это ничто в сравнении с тем, что значит быть рядом с ним и не иметь возможности дотронуться. Трогать его – это теперь моя базовая жизненная потребность. Теперь, когда он здесь, и мы начали сначала, я не хочу думать ни о будущем, ни о прошлом. Я просто хочу наслаждаться каждой минутой. Ты принесла то, что я просила? Спрашиваю, подходя и забирая у нее свои пижамные шорты. Принесла, бросает недовольно, забираясь в карман своего платья. Достав оттуда бархатный черный мешочек, отдает его мне. Высыпав на руку содержимое, не могу, просто не могу сдержать еще более идиотской улыбки, чем пять минут назад. Ох, горюшка, качает головой мама, наблюдая за безумной пляской эмоций на моем лице. «Алевтина! Я знаю таких славиков! Ветер в голове и штанах! Что у тебя, что у...» «Ты его не знаешь!» – перебиваю ее. В его голове много чего, но там точно не ветер. Он так твердо стоит на ногах, что любой мог бы позавидовать. Я никогда не была такой безмозглой на вид, но в моей руке лежит набор для пирсинга, состоящий из сережки с большими фальшивыми бриллиантами и цепочки, которые крепятся вокруг талии. Этот набор – взрыв из моего пубертатного прошлого, результат которого сейчас ест на кухне макароны. Это сюрприз для моего парня-фетишиста. И я очень надеюсь, что он ему понравится. В этот комплект входит цепочка на лодыжку. И ее я тоже планирую надеть. «С кем я разговариваю?» – сокрушается мама, щелкая перед моим лицом пальцами. «Хватит в облаках витать!» Подняв глаза, смотрю на нее молча и рассеянно, потому что пропустила половину ее слов мимо ушей. Думаю совсем о другом. В моей голове скачут пони и летают бабочки, потому что я влюблена как школьница и почти уверена, что это взаимно. Если бы это было не так, я бы знала. Просто уверена в этом. «Господи, помоги!» поднимает глаза к потолку и, бросив попытки сложить пододеяльник, уносится на кухню. «Тоня, ты поела? Иди собирайся!»